У Кэри появилась идея. С чувством огромного облегчения ребята обнаружили, что они снова дома. Кэрри и Чарльзу едва хватило времени, чтобы умыть и одеть пола, прежде чем Элизабет позвонила в гонг к завтраку. Пол чуть не заснул над своей овсянкой, а Кэри и Чарльз почувствовали себя виноватыми, когда позже Элизабет поблагодарила их за то, что они убрали постели. в которых не спали. Их приключение не казалось им сном, но осталось чувство, будто они отсутствовали гораздо дольше, чем одну ночь, и всем очень хотелось спать. «Давайте утром навестим мисс Прайс», предложила Кэрри. «А днем заберемся на сеновал и поспим до чая». Мисс Прайс в большой соломенной шляпе и полотняном переднике Занималась посадками, стоя на коленях у цветочной грядки. Был чудесный день. Сад дремал, нежись в солнечных лучах. — Ну как? — спросила мисс Прайс, распрямляя спину и взволнованно вглядываясь в лица ребят. — Действует? — Да, — сказала Кэрри. — Действует, как колдовство, то есть как заклинание, то есть ух, ну... «В общем, действует!» Она плюхнулась на траву рядом с мисс Прайс. «Вам понравилось?» — с беспокойством спросила та. У пола слипаются глаза. Кэрри выдернула пучок душистой травы. «Ну, не то чтобы очень!» — вздохнула она и попыталась вставить пучок обратно. «Нет!» — окорченно воскликнула мисс Прайс. И тогда они рассказали обо всем, что с ними случилось. Ребята часто перебивали друг друга, а иногда говорили хором, но постепенно, по кусочку, мисс Прайс удалось составить всю картину их приключения. Она становилась все мрачнее и мрачнее, пока не описывали историю с законом, и пришла в ужас, услышав, что их забрали в полицейский участок. Опечалилась, когда Чарльз рассказал, как тюремный фургон Привез кровать во двор, и как они смотрели на нее из-за решетки. Но лицо ее заметно просветлело, когда ребята добрались до садика сержанта. Кэрри подражала голосу миссис Воткинс, говорящей, «Ну, теперь бегите, поглядите на птичку, только не трогайте. Там георгины». Им не пришлось досказывать остальное. Мисс Прайс слишком хорошо знала, что должно было произойти, как только они добрались до кровати. «Кто-нибудь видел, как вы улетели?» — спросила она. «Нет», — сказала Кэри. — «сержант как раз пошел за чаем». Кровать полетела сразу. «Да, как молния!» — едва Пол загадал желание. «Мы еле успели забраться». «Ну что ж», — задумчиво произнесла мисс Прайс, «будем надеяться, что они не станут звонить вашей маме». «Мама скажет, что это были не мы», — заметил Чарльз. «Она же думает, что мы не можем оказаться в Лондоне». «Правильно согласилась Кэри, а тетка Беатриса сразу скажет, что мы были здесь. Может, мы и в самом деле не были в Лондоне?» «А где же мы тогда были?» – опешил Пол. «Ну, Пол!» – нетерпеливо воскликнула Кэри. Она повернулась к нему спиной и посмотрела на мисс Прайс, которая снова принялась копать ямки садовым совком. «Что вы сажаете, мисс Прайс?» «Эдельвейс?» Рассеянно ответила та и вздохнула. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Ваше счастье. Все могло быть хуже, гораздо хуже. Кэрри смотрела, как мисс Прайс помещает серебристое растение в ямку. Я думала, Эдельвейс растет только на альпийских лугах. С любопытством заметила Кэрри. Мисс Прайс заметно поразовела и поджала губы. Он неплохо растет и у меня в саду. Коротко ответила она. Кэрри замолчала. Подумав немного, она беззаботно спросила, «Вы собираетесь показать что-нибудь на цветочной выставке?» Мисс Прайс порозовела еще больше. «Могу показать розу». «Новый сорт?» — с интересом спросила Кэрри. «Нет, просто большую». «Можно посмотреть?» "Ну, она пока еще в бутонах», — уклончиво ответила мисс Прайс. «А на бутоны можно посмотреть?» «О, боже мой! Кэрри!» — воскликнула мисс Прайс, внезапно выходя из себя. «Мне кажется, вам пора обедать!» «Только в час!» — заверила ее Кэрри. «Мисс Прайс!» «Да!» «Если бы кто-нибудь собирался участвовать в цветочной выставке, честно было бы с его стороны применять колдовство». Мисс Прайс силой надавила на совок. «Абсолютно честно!» — ответила она. Кэрри умолкла. Пол лежал на животе, разглядывая в траве уховертку. Он почти спал, но удерживал один глаз открытым при помощи пальца. Мисс Прайс выкопала еще одну ямку. «А как насчет тех, кто не умеет колдовать?» спросила Кэрри через некоторое время. «А как насчет тех, кто имеет возможность купить специальные удобрения?» парировала мисс Прайс. пихая цветок в ямку вверх ногами и вытаскивая его снова. «Как насчет владельцев теплиц?» Она осторожно встряхнула растеница, чтобы освободить листья от земли. «Как насчет тех, кто может себе позволить держать платных садовников?» Она присела на корточки и возмущенно посмотрела на Кэрри. Кэри моргала». «Я же только спросила, — робко сказала она. «Я зарабатываю себе на учебу», мрачно объявила мисс Прайс. принимаясь за очередную ямку. Лицо ее было очень красным. Мисс Прайс начала Кэрри после паузы. «Да». «А почему вы не наколдуете много-много золотых саверенов?» «Золотых саверенов?» «Да, целые мешки. Тогда вы смогли бы купить себе теплицу и удобрения и все такое». Мисс Прайс со вздохом сдвинула шляпу со лба. Я пыталась объяснить тебе, Кэрри, как сложно колдовать, но ты по-прежнему думаешь, что мне достаточно взмахнуть рукой, чтобы что-нибудь случилось. Тебе когда-нибудь приходилось слышать о богатой ведьме? Нет, согласилась Кэрри, не припомню. Я скажу тебе почему. Делать деньги сложнее всего, поэтому большинство ведьм живет бедно, а совсем не потому, что им так нравится. Мне еще повезло, веско прибавила мисс Прайс, что моя дорогая матушка оставила мне небольшое наследство. — А есть какие-нибудь заклинания, чтобы делать деньги? — Десятки. Но невозможно достать ингредиенты. — Чего никто не может понять, — продолжала мисс Прайс, — так это, что только очень немногие заклинания действуют без специальных атрибутов. Понимаешь, у тебя должно быть то, что ты превращаешь, и то, с помощью чего ты это делаешь. — Да, — сказал Кэри. это... «Понятно». «И только очень немногие заклинания я помню наизусть», — призналась мисс Прайс. «Мне нужно время, чтобы их отыскать. И тишина. Мне нельзя волноваться». Она снова взялась за совок. «Если я волнуюсь, все сразу вылетает у меня из головы». «А теперь пора будить мальчиков. Часы на церкви пробили три четверти». Кэри неохотно поднялась. «Мне бы хотелось, — сказала она, — чтобы в следующее приключение вы поехали с нами». Что ж, ответила мисс Прайс. Все зависит от того, куда вы едете. Если я поеду с вами, то я бы предпочла, чтобы все было устроено чуть получше, чем, скажем, прошлой ночью. Вы сами выберете место, предложила Кэри. Обсудим это все вместе, весело сказала мисс Прайс.